проигнорируя их и дело с концом. К чему извинения, к чему заявления ТАСС, почему у железного наркома дрожал подбородок. Неужто от страха? Бред, невозможно. А возможно, чтобы генеральный комиссар госбезопасности обнимал за плечо паршивого лейтенантика и битый час говорил ему за душевные слова. Ясно же, что сам так распинался перед Егором, даже посвятил важнейшую государственную тайну лишь для того, чтобы выудить адрес Октябрьского. Едва добился своего, сразу ушел. Да он еще как обрадовался. «Что же ожидает шефа?» — Егор передернулся, вспомнив про глаза яйца. «Какой же ты дорин гад!» — вдруг пронзило его. «Стоишь тут, процхалтуба думаешь, воду пьешь, а старший майор сидит у своей артистки и не подозревает, какие черные тучи сгустились у него над головой. Черт с ним, с запретом наркома! Надо позвонить шефу и предупредить. Пускай не ждет, пока за ним приедут, пускай явится сам. Это будет лучшее доказательство его невиновности».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 Сигнала не было. Что за черт? Набрал номер с другого аппарата, с третьего. То же самое. Берешь трубку, гудит, но абонент не отзывается. Будто умер. Все ясно. Номер д 65421 отключили. Ну что ты психуешь, чего? Сказал себе Дорин. Ведь поступил правильно, по-большевистски. Нарком прав, верность родине и вождю выше личных привязанностей. Только отчего на душе погано?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 Хоть понижать голос было и глупо. «Вы прямо оттуда звоните?» «Нет, там четыре трупа, баба в обмороке». «Ушел. Из телефонной будки звоню с угла». «Шеф, что же вы будете делать?» «Подожду до двенадцати. Я тебе рассказывал, мне цыганка нагадала, что я ровно в полдень умру. Вышел из подъезда, смотрю на часы. Без пяти двенадцать. Прошелся немного автомат. Думаю, с кем бы попрощаться». «Представляешь, полвека прожила, попрощаться не с кем. Разве что с тобой».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 Сердце, конечно, ерунда, мотор для качания крови, ничего оно тебе не скажет. Ты голос слушай. Есть внутри такой голос, когда надо, он всегда подскажет. Ты только уши не затыкай. Я-то его давно слушать перестал, потому и подыхаю в обоссанной будке на углу безбожного переулка. Все, почти двенадцать, готовность десять секунд. Даром, что ли, я цыганке за гадание гривенный платил.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 Про какой такой голос, говорил шеф. Как его слушают, этот голос? Лейтенант стоял и шмыгал носом. Насморк его прошиб, ни с того, ни с сего, а платка не было. Э, -э да это не насморк. Слезы. Поплыла перед глазами у Егора родная столица, закачалась. Не ты, сказал себе Дорин. — «не место тебе в оргадах. металлу у тебя не той. Пробы. Крепости не хватает. Уходить надо. И как-то само собой решилось, надо подать рапорт о переводе. Главное, есть ведь чем заняться. Вон оно, небо, синее, чистое, без конца и края, летай, не хочу. Позвонить Петьке Башко, тот слов на ветер не бросает, раз обещал, возьмет. Для чекистской работы Егор слабовато, для авиации в самый раз. Сразу сделалось легко на сердце, словно уже оторвался от земли и взлетел под самые облака. Но тут же и скрижетнуло. Не отпустят нарком.